19. Покинув комнату Натальи в отеле «Негреско», Катерина почувствовала себя обездоленной, как никогда в жизни. Ведь Наталья была не только ее сестрой, но и лучшей подругой, а теперь их дружбе пришел конец. Придя к себе в номер, Катерина закрыла за собой дверь и присела на край кровати. Дружба с сестрой не просто кончилась. Она сама порвала их отношения. На глаза у нее навернулись слезы, но она не могла простить Натальи ее измену Джулиану. И хуже всего, сестра совершенно не понимала чудовищной эгоистичности и глупости своих поступков. Катерина снова вспомнила, о наивной вере сестры, в то, что заговор Гаврила и его друзей против Габсбургов обойдется без человеческих жертв. Ее слепота была просто невероятной, и даже после трагических событий, которые явились следствием ее дружбы с Гаврила, Наталья оставалась все такой же наивной. Вспоминая об их детстве, Катерина подумала, что, возможно, она и ее родители отчасти виноваты в неспособности Натальи правильно оценивать события. Возможно, надо было обходиться с ней построже, не позволяя наивному оптимизму заслонять суровую правду жизни. Она вспомнила, какой энергичной и веселой была Наталья, и поняла. «Ничто!» не смогло бы ее изменить. Любая попытка подавить жизнерадостность сестры была бы воспринята ею как совершенно ненужная жестокость. Во время долгого возвращения в Белград горечь от разрыва с Натальей не покидала Катерину. Ее мать, не зная об истинных причинах подавленного настроения дочери, полагала, что Катерина, как и она сама, тяжело переживает изгнание Натальи и потому ни о чем ее не спрашивала. Катерина была ей благодарна. Когда поезд пересек границу Сербии и двинулся по ее территории, вид из окна вызывал невыносимую боль. Невозделанные поля. Сожженные мосты, разрушенные города. Сердце Катерины разрывалось от боли. Потребуется несколько лет, а может, десятилетий, прежде чем пострадавшая от войны страна сможет подняться. Подъехав к Белграду, они с трудом узнали его. Почти все дома были или полностью разрушены, или сильно повреждены. «Все это будет восстановлено», — сказала Зита, угадав мысли дочери. «И тогда Белград станет таким же прекрасным городом, как Женева или Париж». Катерина не сомневалась в этом, но, когда поезд замедлил ход, она подумала о другом. «Папа будет встречать нас на вокзале?» — спросила она с нетерпением застегивая пальтишка Петра и приглаживая его волосы. Надеюсь, он получил твою телеграмму с сообщением о нашем отъезде из Ниццы? — Бог знает, сказала Зита, пытаясь открыть вагонное окно. Мне кажется, что телеграф во время войны тоже пострадал, и я сомневаюсь, что моя телеграмма дошла до адресата. Однако, если папа все-таки ее получил, он обязательно нас встретит. Окно, наконец. Опустилась, и Зита высунула снаружи, придерживая шляпу рукой в сиреневой перчатке. — Ты видишь его, мама? — спросила Катерина, пристраиваясь рядом с ней. — Нет пока. Поезд начал тормозить, и Зита вдруг закричала. — Да, он здесь, Катерина, он здесь. Это был волнующий момент. Как только поезд остановился, они вместе с возбужденным Петром устремились на переполненный людьми перрон, где их ждал Алексей. Они уже недавно виделись на острове, но эта встреча была особой, потому что теперь они находились на родной земле. — Как Наталья? — спросил Алексей после того, как они обнялись и расцеловались. — У нее все хорошо сказала Зита дрожащим от волнения голосом, но Джулиан не стал ей говорить в Ницце об ее изгнании. Он не хотел омрачать нашу встречу и собирался все рассказать по возвращении в Лондон. — Значит, теперь она уже все знает? — беспокойно прервал ее Алексей. — Джулиан ей сообщил? — Первой это сделала Катерина. Зита продолжала крепко сжимать руку мужа. Джулиан пытался утешить Наталью, говоря, что неважно, где они будут жить, и что наша семья будет встречаться каждый год. — Но только не в Белграде, — мрачно сказал Алексей. — А дорогой, — мягко согласилась Зита, — не в Белграде. Катерина с болью наблюдала за родителями. Они надеялись на встречи, которые теперь вряд ли состоятся. Война не прошла для них бесследно. Тяжелейший переход зимой через горы преждевременно состарил мать, а отец, раньше державшийся прямо, теперь сутулился от ревматизма, заработанного за несколько лет войны в сырых окопах. Оба много пережили и не заслуживали того, чтобы и дальше страдать. С тяжелым сердцем Катерина думала о том, что что будет с ними, когда Наталья сообщит о своей размолвке с Джулианом и о будущем ребенке, которого ждет от другого мужчины. И ее охватило чувство раньше ей незнакомое. Она была рада, что Сандро запретил Наталье въезд в страну. Ведь та могла бы вернуться в Белград со своим любовником к стыду родителей, которые вряд ли смогли бы пережить такой позор. Отец прервал ее мрачные мысли, обнял за плечи и сказал: Поехали домой. Наш особняк сильно поврежден и разграблен, а когда я впервые туда вернулся, там было к тому же неимоверно грязно. К счастью, несколько недель назад вернулся Лаза и устроил генеральную уборку. А си -си спросила Катерина, помогая Петру сесть в Ландо, утратившее прежний лоск. Долгое время оставаясь без присмотра, и герб Василовичей был едва различим на его дверце. «Сиси тоже здесь?» Алексей кивнул. Она прибыла пять дней назад. Добиралась сначала морем от Корфу до Афин, а затем по суше через Грецию и Черногорию. Не представляю, почему она... На это решилась, когда могла бы вместе с тобой, мамой, поехать в Ниццу, а затем с Натальей и Джулианом отправиться в Англию,